Глава 78. Признание Билла. Джон вышел и прошел к библиотеке. Открыл дверь и увидел в свете от открытой двери, как Билл, скрестив руки на груди, сидит на кушетке, застывшим отрешенным взглядом, уставившись перед собой в никуда. Он даже не повернулся к нему. «Ты что, не спал?» «Не могу заснуть», — медленно и отрешенно тихо ответил он. Бил поднял на Джуна свои глаза и смотрел. Таким Джун его еще никогда не видел. В его глазах было что-то новое. Какая-то тоска. Растерянность, что ли. Не получается заснуть. Не могу. «Билл, друг, прорвемся!» Стараясь подбодрить его, воскликнул Джун. «Друг? Вот именно. Ты мне настоящий друг. И я должен признаться тебе, Джун. Я люблю твою Дашу». С первого мгновения, как я увидел Дашу, влюбился в нее, как будто сорвался в пропасть. И лечу. И ничего не могу с этим сделать. Ничего. Хочу не любить, а сердце горит и не слушается. Не могу с этим ничего поделать. Я, когда заглянул Даше в глаза, когда-то объявил ее своей невестой, не знаю, откуда это у меня, но мне говорили, что я из рода шаманов. Так вот, когда я смотрел ей в глаза, то увидел видение. Лес. Ты на драконе, на охоте, а за тобой из-за кустов подсматривает маленькая девочка. Потом эта девочка исчезла, а между деревьев появилась молодая лань. Ты спрыгнул с дракона и достал кусочек сахара, а из леса на поляну а вышла эта молодая лань и осторожно подошла к тебе. Она шла к тебе, и я не знаю, когда и как, но она стала Дашей. Она осторожно подошла к тебе, а ты положил ей в рот сахар и стал целовать ее, а она обняла твою шею. Не знаю, откуда, но мне пришло провидение, что вы созданы друг для друга этим миром. Я тогда это и сказал Николя. Теперь она твоя жена, Джун. Я изо всех сил стараюсь не смотреть на нее и вырвать ее из своего сердца. Не получается. Бил, друг, я тебе верю. А я сам испытал это с первого мгновения и не осуждаю тебя, потому что я знаю, нет сил не смотреть на Дашу и не любить ее. Это как добровольно самому не дышать. Я чувствовал ревность и к тебе, и к Николя. Я все чувствовал. Даже когда вы вместе любили Милену, я понимал, что вы прячетесь за нее. Но, друг, я благодарен тебе за то, что ты мне открылся, и между нами нет тайн. Теперь, Бил, я верю, что у каждого в этом мире есть своя вторая половина, и судьба, предназначена ему этим миром. И ты встретишь ее. Но, Бил, нам надо похоронить нашего Николя до того, как повезем его обратно к семье. «Давай, соберись. Нам надо сколотить еще гроб и крест для нашего Николя. Доски и инструменты есть. Милена дала мне ключи от сарая». Билл энергично растер руками лицо. «Да, Николя». Он рывком поднялся с кушетки и вышел из комнатки. «Пойдем». Они подошли к столам в углу, на которых лежал Николя. Перекрестились, и ленты от не измерили длину и ширину будущего гроба для Николя. В сарае выбрали доски и инструменты. Вынесли все к столам, которые остались стоять от венчания на поляне. Отмерили ленты, длину доски и отпилили двуручной пилой. К ним подошел дядюшка Жако и вызвался помогать им. Хочется размяться. Всю ночь сидел связанным. Они сколотили гроб и сбили крест. «Билл, принеси лопаты. Надо выкопать могилу». Они выбрали место в центре площади, под солнцем, и стали копать. Билл, хватит копать. Нам его еще забирать на обратном пути, потом откапывать.